Интерлюдия. Даже не представлял, что мэтр Мазетти бывал настолько жестким, подивился Дегатти. Хотя неудивительно, его ведь даже смерть до конца не взяла. Тебе повезло, что ты у него не учился, хмыкнул Бельзидор. Студенты на его экзаменах тряслись от ужаса. Ты-то откуда знаешь? А у него мой сын учился. Сын? Выпучил глаза Дегатти. Инкогнито. Ты же опять врёшь, — прищурился волшебник. — Просто признай. — Может, вру, а может и нет. Правды ты никогда не узнаешь, Дегати. Мучайся теперь от неведенья, от сомнений. — Он правду говорит, — сказал Янг Ван Хофен, разливая пиво по кружкам. — Янг Ван Хофен, но вот зачем? — расстроился Бельзидор. — Гнусный демон. Всё удовольствие мне испортил. Это тебе за то, что баек не рассказываешь, сказал Ян Кванхофен. Дюгатию пополню мою коллекцию уже тремя. А ты всего одной, хотя сидишь здесь дольше него. Хочешь и дальше пить задарма? Расскажи сам что-нибудь. Ничего себе, какой ты мелочный, удивился Берзидор. Ну ладно, раз уж у тебя такие условия к гостям, история за очих. Как раз напомнила мне один случай из прошлого.